2019. Октябрь. Другая женщина. The Second Woman. 1950 год. Идиотка. Приходится признать, она вела себя как идиотка. Все это время, весь прошлый год. Зачем-то подписалась на эту девчонку на Фейсбуке, да еще и приоритет в показе поставила, чтобы ни одной самой завалящей публикации не пропустить, и возможную перемену статуса от суетливого в поиске до надменного и торжествующего в отношениях. Но девчонка никак не обозначает свой статус, ей это не важно. Брагину, наверное, было бы важно, а ей все равно. Слава богу, Брагин не сидит в соцсетях. Да и девчонка не особо активничает, Так, несколько постов в неделю, плюс фотографии, плюс котики. Приходится признать, посты у девчонки получаются отменные. Все, как любят плохо образованные современники, чтобы и сюжет, и байки, которые никак не проверить, и эксклюзивная информация о звездах, которую не проверить тоже, естественно, не называя имен. Но легко догадаться, легко. Любимый жанр девчонки — съемочная площадка и окрестности. Оказывается, снимать — это гомерически смешно. Количество подписчиков растет, как снежный ком. Фразочки «браво», «супер», «утащил», «утащила» к себе наползают друг на друга, как льдины в ледоход. А недавно в комментах у девчонки Отметился один из интеллектуальных гуру современности, и в ее «Адепты» махом записалось 513 человек. За год фейсбучной слежки Катя изучила девчонку вдоль и поперек. Она могла бы написать ее биографию с последующим изданием в серии «Жизнь замечательных людей». Девчонка и впрямь замечательная, выдающаяся, единственная в своем роде. «Инфант Терибль», Школьные, институтские и последующие годы. Ничем не замутненная, принципиальная и последовательная двоечница. А Катя — отличница. И всегда была отличницей. И работает в скучном банке, в то время как девчонка без устали снимает кино. То есть снимают, конечно, другие люди, но без девчонки ровным счетом ничего не сдвинулось бы с места. Она — сценаристка. Сериалы, сериалы, сериалы. Куда же без них? Кате пришлось даже пересмотреть телевизионные эпопеи, где девчонка указана в титрах. Фальшивое, словно безалкогольное пиво. И примерно с тем же вкусом. Фейсбучное меню намного изысканнее. Соловьиные языки под соусом против яичницы. День рождения девчонки, 8 августа. Катя с трудом его пережила. 1831 человек оставили свои поздравления в хронике, и это только на странице в открытом доступе. А есть же еще личные сообщения, и всякого рода мессенджеры, и телефонные звонки, и встречи для избранных, для самых близких. Узкий круг. Да-да. Без кода доступа не втиснешься. 8 августа Брагин исчез из дома в 7 утра, а вернулся около полуночи. Не то чтобы такое случалось постоянно, но в месяц набегает около недели плотного графика, особенно если дело сложное. У Брагина все дела сложные. Тогда можно и без выходных, и без праздников, и 24 часа в сутки. Катя понимает, давно привыкла и научилась подстраиваться. Несмотря на свою тяжелую и часто грязную работу, Брагин — прекрасный человек, спокойный, внимательный, ужасно милый. Мягкий, но до известных границ, охраняемых патрулями с собаками. Беспилотники, ведущие наблюдение за контрольно-следовой полосой, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Если ты диверсант, просочиться не получится, и заложить взрывчатку под опоры мостов брагинской нравственности тоже не удастся. Брагинская нравственность — стратегический объект. И принципиальность, и честность, и порядочность. Порядочность. О да, Катя как никто ценит это, потому что сама глубоко порядочный человек. А девчонка — ни разу не порядочно достаточно одного взгляда чтобы понять легкие наркотики приветствуются виски водка и сигары приветствуются ненормативная лексика куда же без нее ну и чтобы два раза не вставать секс секс секс помимо традиционного вырастающего из отношений Практикуются также безличный и одноразовый, и секс на первом свидании, еще до свидания. Не влюбиться в девчонку невозможно, и не нужно обладать изощренным воображением, чтобы не заметить на контрольно-следовой полосе имени Брагина ее следы. Босых маленьких ног, если это лето, тяжелых, почти мужских ботинок, если это зима, Куда смотрят пограничники и их собаки? На девчонку. Смотрят и смотрят, и ничего не предпринимают. Смотрят, как зачарованные, и готовы смотреть месяц, год, тысячу лет. Беспилотники тоже обезоружены на ближних подступах. Влюбленная электроника отказала напрочь. И теперь им остается только безвольно наблюдать, как девчонка закладывает тротил под мостовые опоры. Сейчас все взорвется к чертовой матери. Уже взорвалось, и ни Брагин, ни Катя еще не понимают последствий. Не понимают масштаба разрушений. Вернее, Катя уже понимает, а Брагин — нет. Когда Катя думает о Брагине, а она думает о нем постоянно, то представляет его в разных ипостасях, в основном безопасных для себя. Заботливый муж, надежный друг, великодушный партнер, терпеливо сносящий ее чудачество, в основном тоже вполне вегетарианские. Мысли о Брагине, как о любовнике, менее безопасны и вызывают чувство легкого беспокойства. Вроде бы все нормально, особенно учитывая 11-летний стаж их супружества. Нормально, но без особых взлетов. Система функционирует, и ладно. В какой момент все полетело к черту? Когда она стала неотступно думать о Брагине, как об отце их будущего ребенка. Только так, и не иначе. Он был бы идеальным отцом, лучшим. Он любил бы малыша без памяти. Или малышей. С самого начала их совместной жизни Катя собиралась родить двоих. А дальше как получится. Счастливая семья на пикнике, в горах, на морском побережье. Геленджик или Коста-Бланка. Принципиальной разницы нет. И сам Брагин только за. Они говорили об этом миллион раз. Стадион на Крестовском — Финал Лиги Чемпионов, «Зенит» и кто-то там еще, «Барселона», «Реал Мадрид», «Арсенал» — принципиальной разницы нет. Но есть их светлоголовый малыш в фирменном зенитовском шарфе с мороженым в руках. Как тебе такая картинка, Брагин? Изумительная. Изумительная картинка. Вот только Катя так и не смогла родить Брагину светлоголового малыша. Одиннадцать лет. Выкидыш в самом начале их семейной жизни. Четыре замерших беременности, тысячи попыток потом, и Катя пустая внутри. Брагин делает вид, что все нормально, живем дальше, положимся на Бога и живем. Вот и Катя полагалась на Бога. А еще на православных святых Алтайских шаманов, врачей-репродуктологов, столичных и провинциальных — бестолку. Пустая, пустая, пустая. Давно надо было отпустить ситуацию и жить, как живет девчонка, легко и без оглядки, влюбляя в себя всех подряд, Катя на сто процентов уверена — что девчонка со всеми ее легкими наркотиками, сигарами, виски и беспорядочным сексом забеременела бы сразу же. И дети родились бы здоровыми, так всегда и бывает. Ползали бы прямо по полу, карабкались бы на татуированные руки девчонки. Есть ли у нее татуировки? Катя почему-то думает, что да, и она подхватывала бы их, варила бы кашу, постоянно куря, и все были бы счастливы. Дети, Брагин. Мысль об этом сводит Катю с ума. С того самого момента, как она нашла в кармане Брагина записку с номером телефона Дарьи Ратмановой. Девчонку зовут Дарья Ратманова. Ну и еще Дарси. «Ты лучшая, Дарси! Обожаю тебя!» Сучка, ты великолепна! Ты вызываешь зависть, причем черную. Выходи за меня замуж, Дарси. Несравненная, ждем Оскара. 1831 признание в любви, и все на какое-то тщедушное, мелкотравчатое 28 летие. Что будет к 30, дети? Брагин? Здравый смысл подсказывает Катя, что этого не случится никогда, что записка, найденная в кармане, не значит ровным счетом ничего, что ее муж слишком нормальный, слишком приземленный, чтобы заинтересовать стихийное бедствие по имени Дарси. Если что-то и было, то быстро закончилось. Формат Секс перед первым свиданием самый подходящий. Для девчонки. Не для высокоморального брагина. А значит, и секс, скорее всего, не состоялся. Но может ли здравый смысл победить ревность? До появления девчонки Катя не знала, что такое ревность. И вот, пожалуйста. Теперь самая настоящая, христоматийная ревность также христоматийно терзает Катю. Обезвоживает, выклёвывает печень, выклевывает глаза — и только один человек посвящен в Катины страдания. Бесо. Бес. Бесики. Наполовину грузин и целиком гей. Раз в месяц Катя обновляет у бесики прическу, поправляет геометрию, состригает посекшиеся кончики, закрашивает седину на висках. Ранняя седина — генетическая особенность Катиной семьи, а против генетики не попрешь. Но надо стараться, считает Бесики, лучший Катин друг. Именно такое ощущение складывается, когда Катя садится в кресло, и Бесики касается ее волос мягкими ласковыми пальцами. «Ну, как ты живешь, дорогая? Давно не видел тебя. Скучал». Обычно Катя говорит, что хорошо, и они непринужденно болтают два часа, Иногда больше, иногда меньше, в зависимости от состояния Катиной головы. Приходится признать состояние Катиной головы плачевно. Иначе как объяснить тот факт, что она решила рассказать беспечному гею о Дарье Ратмановой? С другой стороны, не матери же об этом рассказывать в самом деле, неприятельницам из банка за обедом, а больше у Кати никого нет». «Человеческая пустыня». А театры, книги, выставки и филармония по пятницам не в счет. Ах да, Брагин. Но Брагин находится ровно там, где ему и положено находиться. Раскинулся огромным, всеобъемлющим и всеобнимающим небом над Катиной пустыней. Раньше милосердным, а теперь неизвестно каким. Кажется, он влюбился в другую. «Кто?» — пугается Бесики. «Муж». «А она кто?» «Сценаристка». Бесики долго не откликается, задумчиво щелкая филировочными ножницами у Катиного уха. «Сериал «Теория большого взрыва» не ее?» «Нет». «Твин Пикс», «Игра престолов»? «Вряд ли». «Ну тогда, может, не так страшно?» «Все образуется, дорогая». «Хочешь на нее посмотреть?» Не дожидаясь ответа, она вытаскивает смартфон и показывает Бесике фотографию из фейсбучного аккаунта девчонки. «Ну, как? Что за рукожоп ее стрижет?» После недолгой паузы вопрошает Бесике. Его холеное лицо страдальчески морщится. Таков ж любимый Катин-стилист. Любой намек на непрофессионализм вызывает в нем приступ печеночных колик. Но одним лишь страданием дело не ограничивается. Бесики даже не пытается скрыть жгучее любопытство, которое вызывает в нем «обожаю тебя, Дарси». Сто против одного. Как только Катя покинет квартиру Бесики, по совместительству являющуюся еще и салоном, вероломный гей немедленно подпишется на истории из жизни съемочной площадки. Каковы мои шансы, Бесики? «А каковы шансы мужа?» «Что ты имеешь в виду? У них все серьезно?» «Я не знаю», — честно отвечает Катя. «А муж — это тот, который как-то забирал тебя отсюда». У Бесики все-таки прекрасная память. Полтора года назад, когда в воздухе еще даже не пахло предгрозовой Дарьей Ратмановой, Катя в очередной раз пришла на стрижку-укладку эмилирования, а потом, неожиданно для себя, Осталось на маленький домашний праздник. Бывшие бойфренды-бесики, дизайнер интерьеров Виталий Анатольевич и ландшафтный дизайнер Артем, теперь они вместе, высокие, высокие отношения, получили вид на жительство в Норвегии. Плюшки, конфетки, домашнее вино и коньяк для девочек. Засиделись почти до полуночи, и за подвыпившей Катей заехал вызванный по телефону Брагин. Тогда-то они и увиделись с бесики в первый и последний раз. «Да, тот. Ну, простоват, на мой вкус. Нет, с порочной изюминки, — честно признался бес. Я бы на такого не клюнул. Тебе правду сказать или чтобы ты успокоилась? Я все равно не успокоюсь, так что давай правду». «Хорошо. Если она захочет...» «Все будет, как она захочет, даже с такой стрижкой, б, а если нет, то нет». «Все будет, как она захочет, лучше не скажешь». «Не обидел тебя, дорогая?» «Все нормально, пострижешь меня?» «Так ведь уже постриг». «Нет, как ее бы постриг, если бы руки дотянулись». «Точно все нормально?» «Да, при бесике она не может позволить себе расплакаться». Заорать, вспороть обшивку профессионального кресла филировочными ножницами ни при ком не может, ничего, никакими предметами, потому что Катя — образец рассудительности. Королева иронии и самоиронии, и отрекаться от престола не собирается. Именно в качестве августейшей особы она собирается встретиться со старинным дружком Брагина, Лехой Грунюшкиным. Леха, тот ещё прохвостый сводник. Пшут, фат, ферт, хлыщ, пижон. Но только таких, видимо, берут сейчас в продюсеры. О человеческой глубине Грунюшкина и говорить не приходится. В этот колодец и ведра не забросишь, поскребёт по сухому дну — и все. А звона на весь северо-запад. Катя почти уверена — Именно Грунюшкин свел Брагина и Дарси. Очевидно, устал смотреть, как Брагин мучается в браке. Подпихнул их друг к другу. Устроил приятеля на мутную должность консультант телепроекта. А там уж как кривая вывезет. Катя еще не придумала, что скажет Грунюшкину. Что бы ни сказала, все равно останется для него свихнувшейся бабой. Но тут главное начать. А там уж как кривая вывезет. Впрочем, звонить Грунюшкину и унижаться перед ним не пришлось. Девчонка зачекинилась в районе площади Колумба на Манхэттене и на весь Фейсбук объявила, что собирается пересечь Америку автостопом с востока на запад, чтобы впоследствии осесть в Лос-Анджелесе и начать строить сценарную карьеру в Голливуде. Вдруг получится... Пока-пока, дорогие френды, до новых репортажей с колес. В любом другом исполнении это выглядело бы дичью, идиотской мечтой инфантилки о покорении Америки, над которой можно только похихикать. Но с Дарси всё по-другому. 3217 лайков, 153 репоста. Если она захочет, все будет, как она захочет. Универсальная формула. Нет, кати не стало легче после отъезда из страны молодого сценарного дарования. И дело было уже не в том, существовал ли роман в действительности или оказался плодом ее больного воображения, а в том, что Брагин был знаком с Дарси. И Дарси изменила его навсегда. Настолько, что они больше не спят вместе. Изменившийся Брагин вылез из их общей скати икеевской могилы с одинаковыми прикроватными тумбочками и одинаковыми ночниками с мультяшными жирафами на абажурах и перебрался в гостиную. Объясняет это валом работы. Дела, мол, идут косяком, одно другого сложнее. Вот и приходится зарываться в них по горло. Уходить из дома рано, а возвращаться за полночь и было бы самым настоящим вероломством не давать Кате выспаться толком. Катя рисует ироничный смайлик пальцем в воздухе. Пусть так. Работа и прочее — это больше не волнует Катю. Ее волнует плач за стеной. За пять лет первые внятные звуки, оттуда донесшиеся. Иногда, правда, случалась тихая музыка — И про нее можно было сказать лишь одно — это музыка. Однажды кто-то воспользовался дрелью, но экзекуция дольше десяти минут не продлилась. И вот теперь плач. Тихий и жалобный, а иногда громкий и требовательный. Так сразу и не понять его природу. Поначалу, очень недолго, Кате казалось, что плачет ребенок, младенец, Худший из всех возможных вариантов, он лишь подчеркивает немоту их с Брагиным дома. Его стылый арктический холод, который с трудом переносят близнецы-жирафы на ночниках, а супруги Брагины — ничего, держатся. Привыкли. Нет, это был не ребенок, кошка или кот. Справедливости ради, животное мяукало постоянно, иногда надолго затихало — и Катя благополучно забывала о нем. А потом посредине моты и арктического холода снова начинался плач. Кошка или кот жаловались на что-то, разрывали Катина и без того израненное сердце. Последняя по времени ночь оказалась самой тяжелой, и даже не из-за мяуканья за стеной, на этот раз оно звучало тише, чем обычно, а из-за какой-то неизбывной тяжести в груди, предчувствия чего-то дурного. Непонятно только, с кем оно должно произойти. С Катей? Брагиным? Или со всем человечеством? Вдруг-таки не удержатся крупные геополитические игроки, и кто-то из них метнет прицельно ядерную бомбу? Нет, это частная история и главные роли в ней не обязательно должны играть Брагин или Катя. Дарси она тоже подойдет, путешествующий автостопом по Америке, просто села бедняжка не в ту машину, а потом случился поворот не туда, и страшная хижина, затерянная в лесах Айдаху или Вайоминга, и сценарной сказочки конец. Нет-нет, она желает Дарси только добра, Пусть спасется в самый последний момент, даже не подозревая, что спаслась. Как в кино. Оставаться в спальне в одиночестве нельзя. Брагин проснулся сразу. Стоило ей присесть на краешек дивана. И Брагин проснулся нежным. Она уже и забыла, что это такое — нежный Брагин. Он успел обнять ее и покачать на руках. Катя даже не сопротивлялась этому — и они успели поговорить о кошке за стеной и о том, что хорошо бы навестить квартиру в соседнем подъезде и выяснить, что на самом деле происходит. И о завтраках в соседнем кафе. Почему бы не возобновить эту забытую практику? И еще о каких-то мелких мелочах, на вылет прошивающих семейную жизнь. «Может быть, все еще наладится?» — безвольно подумала она. А потом позвонил кто-то из оперов, кажется, Гриша Вяткин, с очередным, самым сложным в мире делом. И Брагин немедленно засобирался на место происшествия. А потом Катя услышала имя — Джанго. Как Джанго Рейнхард, джазовый гитарист, но это не гитарист. Новый сотрудник — женщина. Брагин говорил о Джанго нехотя, как будто заранее в чем-то извиняясь, и при этом сразу сделался несчастным. Уже не Катя ли тому причиной? Скорее всего. Катя громко захлопнула дверь за уходящим Брагиным и спустя пару секунд осторожно приоткрыла ее и услышала, как этажом ниже он с кем-то говорит по телефону. Не совсем шепотом, но тихо. Или, скорее, интимно, чтобы, не дай бог? Что? Пошел ты к черту, Брагин, и все твои будущие женщины, плодородные, черноземные и молочные внутри, томящиеся в ожидании семени. Они тоже пусть идут. Начало дня оказалось безнадежно испорченным, и оставаться в квартире было не в моготу, и поэтому Катя решила, что до работы успеет позавтракать. Спокойно посидеть где-нибудь в глубоко интеллигентной забегаловке. В какой угодно, потому что главная прелесть питерских забегаловок — кофеин, пончиковых и пышечных — состоит в их названиях. А завтраки везде одинаковые. Ну, почти. Она в очередной раз мельком пожалела, что так скоропостижно закрылись слоны и пряники. То самое соседнее кафе. А может, и хорошо, что закрылось. И их с Брагиным отношения пусть тоже закроются побыстрее, но сначала кошка или кот. Уже спустившись вниз и подойдя к соседнему подъезду, Катя вдруг поняла, что в каком-то странном чаду и отупении последнего часа взяла не ту сумку, а сумка, с которой она всю последнюю неделю ходила на работу — Осталось висеть на вешалке в прихожей вместе с банковским пропуском и кошельком. И по уму надо бы вернуться, но именно в этот момент дверь подъезда распахнулась и выпустила на волю первую рабочую пташку, или, скорее, хмурого дятла, мужика с узким, недовольным жизнью лицом. Несмотря на это глобальное недовольство, мужик вежливо посторонился, пропуская Катю в подъезд, и даже придержал дверь. А Катя подумала, что никогда не видела его раньше, как и всех остальных жителей или большинство из них, а ведь живут они в одном пространстве кучно и уже много лет. Ничего, скоро пейзаж поменяется. Катя еще не знала, что будет делать, вернется к родителям на Васильевский или снимет квартиру. Скорее всего, последняя, она ведь взрослая девочка, а на Васильевском волей-неволей снова станет маленькой. Попробуй не стать маленькой в собственной комнате, до сих пор забитой детскими книгами, игрушками, сентиментальная мама даже кукольный домик сохранила и сморщившимися от времени плакатами «Спайс Girls. На стареньком, больше похожем на шкаф, лифте, родной брат лифта в Катином подъезде, Она поднялась на свой этаж и оказалась на до боли знакомой лестничной площадке. Та же потрескавшаяся метлахская плитка под ногами. Те же стены, кое-как оштукатуренные и наполовину выкрашенные масляной краской. Ну хотя бы цвет не уродский, светло-бежевый. Дверь в квартиру, в которую Катя собиралась позвонить, очевидно стояла здесь еще с послевоенных времен. Потемневшая, плохо отлакированная вагонка. Чтобы дотянуться до круглого звонка пуговки, Кате даже пришлось подняться на цыпочки. Напрасный труд. Звонок не работал. Но сдаваться так просто она не собиралась и аккуратно постучала в дверь костяшками пальцев, после чего приложила ухо к деревянным плашкам. За дверью было тихо. Что ж, придется прийти сюда еще раз, вечером, после работы. Ну ладно, контрольный выстрел. Теперь Катя ударила дверь на наотмашь, раскрытой ладонью. Запоздала, сожалея, что упустила шанс. И что могла точно так же смазать по лицу Брагина. Прямо посередине его воркования с джипси-джаз. Примечание. Цыганский джаз. Жанр, в котором работал Джанго Рейнхарт. Конец примечания. Спуститься напролет вниз, надавать потрясущейся от телефонного вожделения физиономии и, не говоря ни слова, вернуться обратно. И плевать на попранное чувство собственного достоинства. Нет у нее больше никакого достоинства. Его увезла с собой Дарси. Увезла и оставила подыхать в страшной хижине в лесах Айдаху или Вайоминга. «Кошка или кот, вы меня подвели?» Катя уже готова была уйти, когда дверь, скрипнув, приоткрылась. Однако по-хорошему нужно уходить или позвонить в соседние двери. Кроме этой их на площадке еще две. «Две?» или не звонить, а отправиться домой за сумкой. Кстати, позавтракать она тоже совершенно спокойно успевает. Но это, это было бы неправильно, и вообще все неправильно. Открытая дверь. Кому как ни Катя, жене следователя, знать об этом? «Эй!» — сказала Катя с порога, распахнув дверь. «У вас не заперто. Есть кто дома?» В квартире было тихо и мало вещей, во всяком случае в прихожей. Маленькая компактная вешалка с одиноко висящей спортивной курткой, серой, с ярко-оранжевыми вставками и бросающейся в глаза надписью на рукаве «Arctic Ocean», «Полинезия». Так сразу и не понять, мужская она или женская. Унисекс, так будет вернее. Правда, стоящая под вешалкой обувь Немного успокоила ее. Две пары балеток, разбитые кеды, высокие ботинки, грязно-белые кроссовки. Все примерно 38 или 39 размера. У Кати 37-й. Здесь живет девушка. Слава богу. «Эй!» — снова произнесла Катя чуть громче, чем в первый раз. А потом, осмелев, закричала в полный голос. «Эй!» Вот теперь на ее призыв откликнулись. В самом конце длинного коридора, где располагалась кухня, в Катиной квартире, и, очевидно, здесь, мелькнула какая-то тень. И спустя секунду появился кот. Что-то с ним было не так, с котом. И только мгновение спустя, внимательно приглядевшись, Катя поняла, что именно. Кот был абсолютно лысым, точнее, сфинксом. «Ты орал все это время?» — строго спросила Катя. «Ма!» — коротко ответил кот. Несколько секунд Катя и кот рассматривали друг друга. Кот, Катя почему-то сразу решила, что это именно кот, а не кошка, не выглядел истощенным или испуганным. «А может, во всем виновата освещение?» Кухни света было достаточно, в коридоре же царил полумрак, а кот находился прямо посередине света и тени, автоматически попадая в область контр-ажура. Киношная разлучница Дарси обязательно оценила бы красоту этой мизансцены. «Кате нет никакого дела до Дарси, а до кота почему-то есть. Ну и где твоя хозяйка? Ушла в магазин?» — произнесла Катя. Чуть громче, чем следовало бы, подбадривая себя. «Ма!» «Имеет смысл ее подождать? Как думаешь?» «Ма!» Когда-то в детстве у нее была кошка, правда, совсем недолго. Оказалось, что у Кати аллергия на кошачью шерсть, и Марусю, так звали кошку, пришлось отдать дальним родственникам в Ростовскую область. Маленькая Катя... С трудом перенесла потерю Маруси, но впоследствии все как-то успокоилось, пришло в норму, и появился кукольный домик, а затем группа Spice Girls. С тех пор Катя никогда не экспериментировала с домашними животными, да и особой тяги завести кого-нибудь для души не возникало. Завела уже одного, Брагина, но по прошествии времени оказалось, что и он сильный аллерген самый сильный из всех возможных». «Ну хорошо», — улыбнулась Катя впервые за утро. «Пока я здесь, буду звать тебя Ма». «Ма — очень разговорчивый кот». Кот развернулся и, смешно подбрасывая длинные лапы, потрусил на кухню. Зад у кота был худой, хвост похож на крысиной. Катя попыталась вспомнить, что умиляло ее в последнее время так, как умилял этот дурацкий лысый кот. И не смогла. Приз зрительских симпатий уходит коту Ма. Есть ли у него аккаунт на Фейсбуке или в Инстаграме? Инстаграм подойдет определенно. И вообще надо бы сфотографировать эту прелесть. Сфотографировать и покинуть чужое жилище побыстрее — А ну как прямо сейчас заявится хозяйка балеток, северной ледовитой куртки и кота. Что она подумает? Скорее всего, испугается, как испугалась бы Катя, застав в своем доме постороннего. Так что лучшее, что она может сделать, уйти и заглянуть сюда вечером, кто-то да появится. Но сначала фотография. Брагину она точно понравится. Вернее, кот понравится. Стоп. Ее, Брагина, больше нет. И телефона тоже. Как и кошелек с пропуском, он остался в рабочей Катиной сумке, так что повод внедряться в квартиру исчез сам собой. И тем не менее, Катя двинулась по хорошо знакомому ей, только зеркально расположенному коридору, такому же пустому, как и прихожая. Спустя мгновение она оказалась на кухне. Лицом к лицу. К половине лица. К половине лица черного человека. Черного человека на светлой пустой кухне. Это было так неожиданно и страшно, что Катя попыталась закричать, но, кажется, ничего не получилось. Крик застрял в горле. А потом, хрупкой елочной игрушкой, она соскользнула в спасительную вату обморока. И черно-белая Стало черным. Полностью. «Вы как?» В голосе не было ничего враждебного. Скорее, он был полон беспокойства и раскаяния. Глубокий и чистый, обволакивающий не хуже елочной ваты. «Вот черт, простите, надо же, как все вышло!» Сознание вернулось к Кате довольно быстро, и она обнаружила себя сидящей на кухонном диванчике. Юбка, блузка — все на месте, ни задрано при падении, не смято, слава богу. Воды? Надо, наконец, решиться и посмотреть на того, кто всю последнюю минуту пытается заговорить с ней. Черный человек. Какая же ты дура, Катька. У черных людей не бывает таких голосов. Теплых, как деревянные мостки, когда бежишь по ним летним полднем, чтобы с размаху плюхнуться в реку. Об этих счастливых мостках из ее детства Катя и думать забыла, а теперь вот вспомнила. Удивительно. Мне начать беспокоиться? все в порядке, спасибо. Давай, пробегись по нагретым солнцем доскам, давай!» Катя подняла голову и увидела перед собой молодого человека, лет 30, а может 35. Но тогда это не парень, а мужчина, вполне себе взрослый, и только улыбка делает его моложе и невероятным симпатягой. Он улыбается, легко и чуть смущенно. У него темные волосы и темные глаза, совсем как у голливудского актёра, в которого Катя была недолго, но смертельно влюблена в одиннадцатом классе, а теперь даже не может вспомнить его имени. «Кто вы?» «А вы?» «Соседка. Пришли за солью?» На этот раз он улыбается еще шире, собственной шутке. А Катя улыбается тому, что шутка получилась хорошая. «Пришла из-за кота». «Вообще-то это я пришел из-за кота». И снова Катины губы разъезжаются едва ли не до ушей. А кот, о котором все только и говорят, спрыгивает на колени к парню и принимается громко урчать и тереться спиной о его черную толстовку. Коты не могут ошибаться, особенно такие, как этот. «Мы все в безопасности». Черная толстовка и черная джинсовая безрукавка сверху. И джинсы совершенно обычные. Кроссовки. Когда Катя неожиданно столкнулась с незнакомцем, на голову был наброшен капюшон толстовки, закрывавший половину лица. Нет, он наверняка скрывал только лоб. Катя, как обычно, все художественно преувеличила. Вот ей со страху и показалось, что человек черно-белый. Теперь капюшон отброшен, лицо открыто. И видно, что человек не черно белый Он милый, ужасно милый. Коты не могут ошибаться, да. Странно только, что парень не услышал ее крика из прихожей. Ведь Катя звала хозяина, а потом кота довольно громко. Ага, вот, в правое ухо парня воткнут беспроводной наушник, белый. Кажется, «AirPods». Катя давно собиралась купить себе такие, но почему-то не собралась. Ну, конечно, он был в наушниках и не слышал Катю. Вот все и объяснилось самым замечательным образом. И кот, молочно-розовый, с темно-серыми пятнами, разбросанными по телу, серая шапочка на голове, темные уши, короткая рубленная морда, совершенно хулиганская, но устоять перед ней невозможно. Самый лучший кот на свете. И улыбка у парня тоже самое лучшее. Никогда еще Катя не встречала ни таких котов, ни таких улыбок. Катя идет стрижка, которую соорудил Бесики в ее последний к нему визит это общепризнанный факт. Катя выглядит явно моложе своих 34. -х. Так сколько все-таки лет парню? Этот вопрос по-прежнему страшно волнует Катю. Может быть, ровесник? Может, чуть старше. Явно моложе Брагина, но это не имеет значения. «Сфинкс», — говорит Катя. «Сфинкс», — подтверждает обладатель темно-голливудских глаз. Его зовут Шошо. шо «Шо-Шо». Еще секунда, и из глаз Кати польются слезы умиления. «Можно я его поглажу?» Пока Катя гладит, не выказывающего никакого сопротивления кота... Парень объясняет ситуацию. Его подруга, она снимает эту квартиру, укатила в Таиланд, и пристроить шо оказалось совершенно некуда. И парень был последним в списке, к кому она обратилась с просьбой о коте. «И вы согласились присматривать?» Обещал заезжать раз в два дня. «В идеале, конечно, нужно бы его забрать, но у меня собака, и вряд ли они уживутся». «Собака?» «Бассенджи», — уточняет парень, — «это кличка?» «Порода. Никогда не слыхала. И не услышите. Они не лают. Вообще», — удивляется Катя, — «породные особенности. Они не лают, но умеют лазать по деревьям, а еще умеют плакать, совсем как люди». «Вы даете ей повод?» «Вопрос в духе Дарси, в ее...» покоряющим Айдаху, Вайомин и примкнувшего к ним Брагина стили. Истина настигает Катю на чужой кухне, полностью повторяющей ее собственную, но без засилья мебели, посуды и цветочных горшков, без тяжелых штор, тюля, посудомоечной машины. Двух картин в нелепых багетах, купленных на небольшой распродаже, устроенной Катиным банком в поддержку благотворительного фонда детей-аутистов. Заяц сломался, и вы не услышите ее голоса. Здесь же нет ничего, кроме маленького стола. Дивана, на котором сидит сейчас Катя, небольшого шкафчика пенала и газовой плиты. И штор на окнах тоже нет» истине просто некуда спрятаться, вот она и оказалась выставленной на всеобщее обозрение. «Все это время ты терпеть не могла Дарси, но больше всего на свете хотела бы быть такой, как она. Это совсем не сложно, как оказалось. Вы даете ей повод? Стараюсь не давать. Ее зовут Хайди. Меня зовут Дмитрий, но ну, можно Митя. Правда, можно? Вам? Да». «Я Катя. И вы пришли из за кота». Он кричал несколько ночей подряд. «Я живу в соседнем подъезде. Точно такая же квартира. Общая стена». «Не думал, что здесь такая акустика». «Я тоже». «Значит, он мешал вам спать?» Митя явно огорчен. «Мешал думать, что в этом мире все хорошо». «В этом мире не все хорошо. К котам это тоже относится. Иногда». К тому же сфинксы очень скучают в одиночестве. Он пытался привлечь внимание, осеняет Катю. Думаю, что да. А когда вернется хозяйка? Я и сам хотел бы знать. После небольшой паузы говорит Митя. Вы не оговаривали сроки? Очень приблизительно. Речь шла о месяце. Правда, неделя уже прошла. Все это время Митя сидел на корточках перед Катей. Теперь он легко поднялся, не выпуская кота из рук. Но Шо-Шо и не думает никуда деваться. Просто перебирается на Митино плечо. «Какая же ты дура, Катька!» Взяла и забыла телефон. Отличная бы вышла фотография. И вообще этих двоих вполне можно было бы поместить на обложку календаря, который пользуется бешеным спросом в интернете. hot mens and cool cats» примечания горячие парни и прохладные клевые коты перевод с английского конец примечания этим двоим подойдет декабрь самый волшебный месяц время ожидания несбыточного митя хорошо сложён, он среднего роста а значит чуть выше кати если они когда нибудь окажутся рядом близко я бы могла присматривать за шошо -Шо. «Неужели это сказала она?» «Да, только что. Секунду назад даже не думала ни о чем таком. И вот на тебе. Этот милый парень действует на нее самым странным образом, гипнотическим. Или она просто давно не общалась с мужчинами? Да нет же, мужчин вполне хватает в ее жизни. Во-первых, она замужем. Присматривать? Парень удивлен не меньше Кати. «Вы думаете, это хорошая идея?» «У вас есть лучше?» «Даже не знаю, что сказать». «Вы где живете?» «В лисьем носу». Лисий нос, ближний пригород, берег залива. Престижное место, дорогая недвижимость. Когда Кате было лет пять или шесть, отец снял там дачу на лето. Правда, то лето выдалось дождливым». И она так и не успела привязаться к почти игрушечному поселку со старыми финскими домами-башенками. Теперь, правда, башенок осталось совсем немного, а те, что есть, изрядно обветшали. Катя почему-то кажется, что Митя живет именно в таком доме с башенкой, обязательно деревянном, теплом, как его голос. — Лисий нос далековато отсюда. — Я на машине. — Пробки. Тут же находится Катя. Стараюсь приезжать до пробок или после. Кажется, Катя проиграла битву за Шошо -Шо, и почему-то сильно расстроилась. Митя тоже расстроился. Это видно по его вдруг погрустневшему лицу. Что же нам делать? Ума не приложу. Митя все еще грустит. «Ма, это Шошо -Шо решил напомнить о себе». Он спрыгивает с митинного плеча прямо на маленький стол и через мгновение оказывается рядом с Катей, почти вровень с ее лицом. Глаза у кота ярко-зеленые, бледно-розовый нос обведен по контуру темной полоской, оттого и кажется вытатуированным. А еще у Шошо нет усов, их заменяют несколько совсем коротких, ломаных волосков вокруг носа. У Шошо -Шо бархатная на ощупь кожа, мягкая и теплая. С кухней что-то не так, какая-то мелкая деталь, почти незаметная глазу. Ее не должно быть, но она есть. Это стало очевидным, когда Катя заглянула в глаза Шошо. -Шо. Когда же она в упор смотрит на Митю, все не так очевидно совсем. Просто потому, что Митины глаза расширяющаяся Вселенная с черной дырой посередине. Они поглощают все, до чего могут дотянуться. «У вас есть время?» — неожиданно спрашивает он. «А который час?» «7.45 утра». Он выдает эту информацию сразу, никуда специально не глядя, ни на телефон, до сих пор Катя не видела у него никакого телефона, не на часы, которые теоретически могли бы болтаться на запястье. Но она почему-то верит, все так и есть. «Давайте позавтракаем где-нибудь поблизости, если у вас нет особых дел в ближайший час. У меня есть дела позже, но в ближайший час точно нет. Мне только нужно будет подняться домой, захватить сумку. У вас же есть сумка». Митя говорит об этом даже с какой-то укоризной, как будто поймал Катю на ничего не значащем детском вранье. Укоризна легкая, едва заметная, но Катя, чьи чувства почему-то обострены до предела, немедленно замечает это. Не хватало еще, чтобы Митя подумал, что она таким неуклюжим образом хочет отвязаться от него, что она из тех, жеманных дур, которые кокетничают прополую, но в самый последний момент соскакивают с темы и дают номер телефона, обязательно изменив в нем три последние цифры или четыре. Просто случайно взяла не то. Хорошо, наконец соглашается он. Давайте встретимся на углу Большого проспекта через 15 минут. Давайте через 10. Кате совсем не хочется, чтобы Митя подумал, что она решила изменить три последние цифры в номере телефона. Мне нужно еще прибрать за шо Конечно. А вдруг это он решил выкинуть фокус с цифрами? Какая же ты дура, Катька. Мое предложение насчет Шо-Шо, оно в силе. Готов это обсудить, но только после того, как угощу вас завтраком. Ей нужно встать с дивана. Но как это сделать — если Шошо шо все еще сидит на столе, смотрит на нее ярко-зелеными прозрачными глазами. И Катя снова возвращается к мысли, что-то не так с этим местом. Наконец кот спрыгивает на пол и скрывается под столом. Тут же начинается возня, царапанье когтей и легкое позвякивание. Спустя секунду Шошо -Шо лапой вытаскивает скрученный обрывок какой-то струны, и принимается играть с ним. «Что это?» — спрашивает Катя. «Понятия не имею. Похоже на кусок проволоки. Попробую его отнять. Значит, на большом, через пятнадцать минут?» «Да». Милаха Кот уже и думать забыл о Кате, увлеченной своей проволокой. Но не попрощаться Катя не может. «Пока, Шо-Шо. Хороший мальчик. Надеюсь, скоро увидимся». Через 12 минут Катя уже стоит на углу Большого проспекта и Бармалеевой. За это время ей удалось сделать немыслимое. Поменять одежду, поменять туфли, обновить макияж. Не слишком ли она суетится? Нет, потому что всему есть объяснение. Ей хочется подружиться с Шо-Шо. Вот она и пытается понравиться тому, кто в данный конкретный момент за него отвечает. Она ни за что не стала бы втискиваться в узкие лодочки и напяливать на себя блузку от Вивьен Вествуд, а вполне спокойно обошлась бы свитером и джинсами, если бы не дресс-код. В 9.15 она должна быть в банке. Рабочий день никто не отменял. А единственное, чему нет объяснения, каким образом Митя так точно угадал про 7.45 утра. Сверхъестественный человек. Сверхъестественного человека Катя видит не сразу и на секунду пугается. Вдруг он забыл об их уговоре. Нет, не забыл. Просто стоит на противоположной стороне Большого. Но это тоже угол. Он разговаривает с кем-то по телефону. Телефон все же существует. И предупреждающий машет ей рукой. «Погодите, одну минуту!» «Все в порядке?» — спрашивает Катя после окончания разговора. «В полном» во всяком случае для Шо-Шо, — звонила его хозяйка. «Я говорил вам, что она совершенно безумная девушка». «Нет». «Так вот, она безумна». Катя улыбается, и Митя улыбается ей в ответ. «Вчера насмерть разругалась со своим парнем, с тем, с которым поехала в Тай, и не нашла ничего умнее, чем взять билет на Питер. Сейчас ждет посадки в Астане. Через четыре часа будет здесь». Она даже не сразу понимает, о чем говорит ей Митя. Но, кажется, вопрос с лысым очаровашкой решился сам собой. Немного грустно, ведь Катя уже представила в красках историю покровительства над Шошо, -Шо, вернее, его покровительства над ней. Значит, Шошо -Шо больше не нужна помощь? Нет, хозяйка попросила ее встретить. Заодно отдам ключи. Куда пойдем? в одно симпатичное место, здесь недалеко. Место называлось «Займемся кофе», и они провели там почти час, сидя за столиком друг напротив друга. Ничего не значащая, непринужденная болтовня под сырники и овсянку, но и с вкраплениями самопрезентации тоже. Кредитному эксперту Екатерине Брагиной презентовать особо нечего. Оказывается, Митя никогда не брал ни кредитов, ни ипотек, и не собирается делать этого в будущем. «Но хотя бы счет в банке у вас есть?» — смеется Катя. «Конечно. Сразу два. Рублевый и валютный. Митя — архитектор. Несколько лет проработал в архитектурном бюро в Швейцарии. Но Европа уже не может ничего дать миру. Она давно обветшала и потеряла спортивную форму. Сейчас все самое интересное происходит на Юго-Востоке. Китай, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Макао. Через пару недель он улетает в Ченду. Есть ли у Кати мечта? Еще день назад, еще вчера ночью, она с уверенностью могла сказать, что есть. Огромная, всепоглощающая мечта. Теперь же Катя ни в чем не уверена. И эта неуверенность застает ее врасплох. Она даже замолкает посередине разговора и несколько секунд смотрит на Митю. Удивительно, но он тоже растерян. И Катя не оставляет ощущения, что на лицо отражается в ее собственном, как в зеркале, как в окне напротив. Если посмотреть в это закрытое окно из своего, то можно увидеть лишь себя. Вот и сейчас Катя видит там себя немного оглушенную новым знакомством и совершенно очарованную. «Сегодня вечером намечается одна вечеринка», — говорит Митя. «Ничего особенного, но, может быть, интересно. Художники, философ, парочка актеров, невыдающихся. Еще оружейный барон, архитекторы и создатель школы бега по четной стороне улицы. Шутка!» — Катя хохочет. «Пробег? Нет». «А, я забыл еще о прогоревшем рестораторе и астрофизике. Положил жизнь на алтарь изучения горизонта событий. Такой вот герой». «Горизонт событий? Что такое горизонт событий?» «Понятия не имею». «А архитекторы?» «Один точно, и он бы хотел увидеть вас». «Я... не знаю». «Заняты? Другие планы?» «Нет», — честно признается Катя. «Нет, но...» Вот что. Вы можете взять кого угодно. Сколько нужно человек, чтобы вы почувствовали себя в безопасности? Один. Один кот. Берите всех. На всякий случай. Сходство с голливудским актером, чье имя затерялось в одиннадцатом классе, может парализовать чью угодно волю. Теплый, обволакивающий голос никому не оставляет шансов. Разве у Кати есть выбор? Я подумаю. Хорошо, у вас есть ручка? Получив ручку с логотипом Катиного банка, Митя что-то быстро пишет на салфетке, а потом так же быстро в несколько касаний сворачивает ее в фигурку оригами. Внутри мой номер телефона. Если решитесь, позвоните мне до пяти. А ручку я возьму на память. Не возражаете? Не возражаю, улыбается Катя. До встречи. Митя поднимается из-за стола. Или нет? Конечно же, это фигурка кота. Пусть и рыхлая, и немного расслабленная, мягкая салфеточная бумага — не самый подходящий для оригами вариант. Но кота все равно ни с чем не спутаешь. Сложить его за 30 секунд без предварительной подготовки не получится, нужен навык. Наверняка он тренировался, Митя чтобы охмурять девушек, или нет? Она не намерена уничтожать кота сразу. Пусть еще поживет, ровно до того момента, когда Катя захочется набрать номер Митиного телефона. А ей захочется. Уже хочется. Наверное, это нечестно по отношению к Брагину, но разве не Брагин первым схватился за телефон? Узнаете меня? Официант. Где-то она уже видела этого парня. Полноватый, с круглым лицом и светлыми волосами. Проблемы с кожей наверняка с девушками. Бейджик на рубахе, Денис. Ну, конечно же. Вот удивление, так удивление. Но сегодня все удивительно, так что пора бы перестать удивляться. «Слоны и пряники. Вы ведь там работали?» Денис кивает головой. «Прекрасное было место. Я скучаю по нему». «И я скучаю». Денис слегка трясет головой в подтверждении своих слов. «А ваш муж? Как поживает ваш муж?» Катя откидывается на спинку кресла и внимательно смотрит на Дениса. День начинался из рук вон плохо, но теперь все поменялось кардинально. Что если сама судьба в лице этого добродушного толстяка, знавшего ее в прошлом, явилась понаблюдать за ней? Возможно, даже одобрить все, что с ней происходит здесь и сейчас. Скорее всего. «Муж, мы разводимся», — вот она и произнесла вслух то, о чем не помышляла днем раньше. Цеплялась за давно изжившие себя отношения, вместо того, чтобы освободить себя и освободить несчастного Брагина. Рано или поздно, если не уже, Он встретит девушку, которая родит ему сына. Нескольких сыновей. А что будет делать Катя? Не суть важна. Запишется в клуб любителей бега по четной стороне улицы. Научится мастерить фигурки оригами. Устроится курьером к оружейному барону. Какая разница, если она теперь свободна? Из-за этого парня? Что? Разводитесь из-за парня, который только что ушел? поясняет Денис. «Как он вам, кстати?» «Похож на какого-то актера. Он архитектор. Он бы хотел забрать вас себе». «Вы думаете?» «Ага, положить в карман и унести с собой». Это можно считать комплиментом. Толстяк практиковал такое еще в «Слонах и пряниках». Говорил Брагину, что у него красавица-жена, не иначе, как в «Надежде на чаевые». С другой стороны, Хотя действительно не дурна собой. Хорошо, что она вовремя об этом вспомнила. «Положить в карман. Это так заметно со стороны?» «Да». «И это плохо?» «Ну...» Денис закатывает глаза. «Вдруг вам там не понравится?» «Я подумаю. Вы знаете, что такое горизонт событий?» На лице толстяка отражается титаническая работа мысли — «Слова вместе или по отдельности?» «Это понятие», — терпеливо поясняет Катя. «Что-то, связанное с астрофизикой». «Тогда это просто. Я знаю одного человека, который все вам объяснит. Идемте». «Куда?» «Это здесь. Только нужно пересесть. Я бы хотела расплатиться. Ваш друг уже расплатился». «Странно, что она не увидела ее раньше». Ведь в кафе почти никого нет, и места у окна отлично просматриваются. Катя и сама хотела устроиться у окна. Она любит эти аквариумные посиделки, когда можно следить за улицей, рассматривать людей, машины, собак и кошек. Жаль, что вдоль тротуара не прогуливаются сфинксы. Она скучает по Шошо, которого знала от силы полчаса. Кто бы мог подумать, Это Митя настоял, чтобы они сели в глубине маленького зальчика. Ну, как настоял? Просто мягко подвел ее к месту, которое сам выбрал. А здесь, у окна, сидит старуха, которую Катя хорошо помнит по слонам и пряникам. Бедно одетая, но опрятная, с камеей, под наглухо застегнутым воротом. Пальто и камея все те же. Старуха тоже нисколько не изменилась. Очевидно, перекочевала сюда, след за толстяком. Помнится, он подкармливал ее на прежнем месте, в слонах. Очевидно, эта практика сохранилась и сейчас. Старуху зовут Лина. Официант Денис так и обращается к ней. «Лина, нужна твоя помощь». «Неужели? Двадцать лет обходились без меня». «А теперь вот понадобилось». Старуха не раздражает Катю, И ее старое пальто не раздражает. Даже если бы Лина пахла, как пахнут иногда одинокие старые люди, с женными спичками, прелыми листьями, подвальным тряпьем, Катя бы не поморщилась. Но со старухой, слава богу, все в порядке. А все ли в порядке с Катей? Катя раскрывает ладонь и из-под тяжка смотрит на бумажного кота. Не все. Лина работала в Пулковской обсерватории — поясняет Денис. «Ночной астроном-ассистент», — поясняет Лина. «В последние годы занималась спектроскопией и даже открыла одну маленькую планету». «Горизонт событий. Вот про что нужно узнать». «Кому? Ей!» — Денис кивает подбородком на Катю. «Интересуетесь черными дырами? Садитесь». Повелительным жестом худой, разбитой артритом руки — Старуха указывает на место напротив себя. И приготовьтесь к тому, что ровным счетом ничего не поймете. К сожалению, мне пора, иначе опоздаю на работу. В следующий раз, хорошо? Катя, действительно пора. Она опаздывает, ну, почти опаздывает, но старухи на это совершенно наплевать. Горизонт событий или точка невозврата. Стоп. Это все, что Катя хотела услышать. Это все объясняет.